Глава девятая. О способах кладки. Покончив с фундаментами, нам остается перейти к стенам, стоящим над землей. У древних существовало шесть видов кладки. Во-первых, сетчатая. Во-вторых, из глины, то есть кирпичная. В-третьих, бутовые, то есть из осколков горных и речных камней. В-четвертых, неправильная. В-пятых, из прямоугольного камня. В-шестых, из цементной заливки. Сетчатой кладкой в настоящее время никто не пользуется, но, так как Витруви говорит, что в его время она часто применялась, я решил изобразить на рисунке и ее. Углы здания выкладывались из кирпича, и через каждые два с половиной фута через всю толщу стены протягивались слои кирпича по три ряда в каждом. Кирпичные стены, предназначенные для городских стен или принадлежащие очень обширным зданиям, должны быть облицованы кирпичом с внутренней и с внешней стороны, а внутри заполнены смесью из бута и глиняных черепков. И кроме того, через каждые три фута по всей вышине должны идти кирпичные слои, по три ряда кирпичей в каждом, причем эти кирпичи должны превосходить размерами все прочие и проходить через всю толщу стены. В первом ряде кирпич должен быть положен торцом, то есть так, чтобы видна была меньшая сторона прямоугольника, во втором – по длине, то есть большой стороной наружу, в третьем – опять торцом. Таким способом построены в Риме стены ротонды, терм Диоклетиана и всех существующих там древних построек. Бутовая кладка делается так, чтобы по крайней мере через каждые два фута проходил слой в три кирпича, и чтобы кирпичи располагались, как было сказано, выше. Так стены Турина в Пьемонте сделаны из речных галышей, расколтых пополам, и положенных изломом наружу, но так, что работа поражает правильностью и чистотой. Стены Веронского амфитеатра точно так же сделаны из бута, и через каждые три фута в них протянуты слои в три кирпича. Таким же точно образом сделаны другие древние постройки, как это видно будет из моих книг о древности. Неправильный называлась такая кладка, которая делалась из камней с неодинаковыми углами и сторонами. При этой кладке употреблялась свинцовая линейка, которая выгибалась по тому месту, куда пригонялся камень. И это делалось для того, чтобы камни хорошо приходились один к другому, и чтобы не было надобности испытывать каждый раз, хорошо ли пригнан камень к месту, ему предназначенному. Таким образом сделаны стены в Принесте и таким же образом у древних замущенной дороги. Стены из прямоугольных камней можно видеть в Риме, в том месте, где находились площади храм Августа. В этих стенах ряды, образованные творцами, чередуются с рядами, составленными из длинных сторон. Древние строили способом заливки, иначе называющимся ящичным, для чего брали доски и, поставив их ребром, отделяли столько места, сколько требовала толщина строящейся стены. Затем заполняли пространство между двумя досками, раствором и смесью всякого рода камней, и так продолжали отряда к ряду. Такого рода стены можно видеть в Сермионе на Гардском озере. Таким же, можно сказать, способом сделаны древние стены Неаполя, представляющие собой две стены из прямоугольных камней в 4 фута толщины, расстояние между которыми равно 6 футам. Эти стены связаны между собой поперечными стенами. Квадратные же углубления, получавшиеся между поперечными и внешними стенами, имели по шести футов с каждой стороны и заполнялись щебнем и землей. Таковы в общих чертах способы кладки, какими пользовались древние и следы которых еще встречаются до сих пор. Из этого явствует, что в стенах какой угодно кладки должны быть слои, связывающие между собой, подобно жилам, различные части. Это должно особенно соблюдаться при возведении кирпичных стен. Для того, чтобы, когда средняя часть постройки от ветхости начнет частично оседать, стены не разрушились в конец, как случалось и продолжает случаться со многими стенами, особенно с теми, которые обращены на север.